Глава 41. Первый официальный день заседания совета оказался неудачным, если не считать удачной перепалку ведущих напыщенные речи старых ублюдков о том, как бы меня получше прикончить. Хотя, может быть, эти заседания всегда так и проходят. Трудно сказать, но все много кричали и перебивали друг друга, а также требовали моей смерти. В общем, еще один типичный день, Сокерри. So мне по-прежнему было непонятно, зачем требовалось мое присутствие в шатре, если высказываться и защищать себя мне было недозволено. И Робби заговорочно распорядился, что мне разрешается только почтительно отвечать на прямые вопросы и сохранять бесстрастное выражение. По-видимому, мое лицо было слишком выразительным. Еще семь таких же дней будут мукой. Мы сидели за полукруглым столом, не меньше трех часов, снова и снова обсуждая одно и то же. Я наблюдала, как в лучах света, струящихся сквозь проем над нами, кружатся пылинки и старалась контролировать выражение своего лица. А учитывая, какую чушь они несли, я даже гордилась, что еще ни разу не скорчила ни одной гримасы. Давайте вспомним о тех, кто погиб из-за того, что ее родители были безрассудны и не задумывались ни о ком, кроме себя. «Их дочь такая же, как они», — высказался господин Нильс, герцог клана Волка, угрожавший мне вчера ночью. «Давайте просто покончим с ней и начнем войну с Локланом», — возразил отец Милы, господин Арес. «Что Локлан сделает нам здесь? Горный перевал один. Наши люди обучены, и у нас преимущество в виде знакомой территории. Это исходило от того, кто делал мне предложение, господина Михаила». «Любопытно. Я любезно озадаченно усмехнулась в его сторону, но он поспешил этого не заметить. Вероятно, им не победить, но никто из нас наверняка не отважится стать жертвенным агнцем на то время, пока их будут уничтожать». Арес многозначительно посмотрел на Эвандера, который был поглощен тем, что бросал свирепые взгляды то на Тео, то на Иро, поэтому ничего не заметил. «Им не пройти через перевал», «Пока там клан Медведя, а мы предоставим им подкрепление», — вмешался вождь Бизонов. Господин Тимофей из клана Орла говорил по-сокерски, и мне было не понять, за кого он высказывается. В любом случае, наконец заговорил лорд Эвандер, сидя в кресле слева от меня, «Это будет нам очень дорого стоить, и ничего не принесет взамен. Стоит ли ее убивать, если мы можем потребовать за нее выкуп?» В Локлане есть и товары, и деньги. Ты хочешь отправить ее домой целой и невредимой после того, что ее семья сделала с твоей?» Такая перспектива, казалось, оскорбляла господина Нильса. «Именно поэтому я и хочу воспользоваться ситуацией», ответил он скучающим тоном. «Разве мы все недостаточно пострадали от их рук?» Господин Михаил фыркнул. Поэтому-то твоему отцу и следовало самому приехать. Он никогда не был столь мягкотелым, чтобы увиливать от войны или мести. Лицо лорда Ивандера окаменело. Моего отца не стоит беспокоить по таким пустякам. И, честно говоря, я его не виню. Восемь дней, безусловно, слишком много для одной девчонки. Не просто какой-то девчонки, парировал Михаил. И все продолжалось в том же духе. Когда началась перепалка между двумя лордами на Сокерском, лица стали еще ожесточеннее и разгоряченнее. Я вопросительно взглянула на Тео, он едва заметно покачал головой, а его лицо было будто изваяно из мрамора и ничего не выражало. «Не переживайте, принцесса», — лорд Эвандер жестко усмехнулся, наклонившись ко мне и почти шепотом проговорил. «Они обсуждают, отправить ли вашей семье по очереди ваши конечности или урну с прахом». Мои пальцы вдруг перестали меня слушаться, но я постаралась изобразить веселье. «Первый вариант обойдется довольно дорого, столько расходов на такое количество посыльных», проговорила я в полголоса, «не говоря уже о времени, да и, честно говоря, кто отважится пуститься в путь на шесть недель?» а то и больше, имея при себе быстро разлагающуюся конечность. Лорд клана медведей вытаращил глаза, открыв от изумления рот. «А что до праха, так он может принадлежать кому или чему угодно», — тихо продолжала я. Положа руку на сердце, я ожидала большего от такого варварского народа. «Однако прошу без колебаний сообщать мне, если предложит что-то поинтереснее». Я вовсе не собиралась показывать этому засранцу, как обеспокоили меня его слова. Даже вообразить, что такое случится с моими родителями из-за меня, это было немыслимо. После этого я решила не обращать на него внимания, а сосредоточилась на остальных заседателях. Вожди кланов продолжали обсуждать мою судьбу на двух языках, и я поневоле задумалась, что лучше. Слышать как при тебе скрупулезно описывают твою страшную кончину или оставаться в неведении? Бремя решений.